Глава десятая. Большой каменный дом. Хотя ребята знали, что ни один ЧПУэй не отважится проплыть по реке, когда на ней эскимосы, положение не казалось им безнадежным. С ногою Джейми дело шло на поправку. Стояла хорошая погода, и можно было бы двигаться по равнине пешком без больших трудностей еще в течение двух-трех недель. Но в каком направлении следовало идти, этого мальчики не знали. Если бы они добрались до места большой охоты, то к моменту их прибытия там, конечно, никого не оказалось бы. а попытки совершить пешком весь путь на юг в лесной край не могло быть и речи. Оставалась только одна возможность. Было вполне вероятно, что Деникази все еще находится у горы Идденсет. Так как, если бы он и встретил оленей, ему потребовалось бы несколько дней на охоту и вяление мясо для перевозки домой. С гребня холма у большого каменного дома ребятам была хорошо видна гора, называемая индейцами Иденсет оленья. И они считали, что до нее не более 30 миль. Сидя у костра в уныло молчание, обдумывая все пути к спасению, оба пришли независимо друг от друга к заключению. Их единственная надежда — в движении на запад, чтобы перехватить Деникази. «Может быть, все не так уж плохо, — сказал Иуэсин. Мне, думается, нам удастся встретиться с Деникази, если дойдем до реки замерзшего озера. Весь путь пролегает по возвышенным местам, и не придется перебираться через протоки и москеги, которые поджидают нас на знакомом пути в леса. «Думаю, это единственное, что мы можем сделать», — ответил Джейми. «Но если мы доберемся до реки слишком поздно...» Он не закончил свою мысль. «Мы не опоздаем», — уверил его Эвэсен. «Так или иначе, а ждать здесь бесполезно». Они подробно обсудили свой план и решили, что тронуться в путь надо как можно скорее и идти очень быстро. Однако не могло быть и речи о том, чтобы сняться с лагеря до того, как нога Джейми заживет. Ожидая выздоровления друга, Эуэсен занялся ловлей форелей, чтобы не голодать в пути, когда не удалятся от реки Кейзон. Оставшийся в лагере Джейми бродил волоча ногу и собирал хворост и мох для вяления рыбы. Как-то удалившись от костра, он очутился в тени каменного строения на холме. Мальчик остановился и посмотрел наверх. В те дни, когда они переживали постигшую беду, ему было недообследование Большого Каменного Дома. Пока он сознательно не обращал внимания на массивные каменные развалины, увидеть которые было для него в свое время заманчивой целью. Теперь цель была тут, рядом. Он взглянул на таинственное мрачное сооружение, которая возвышалась перед ним и подумал: "Я добрался сюда, чтобы увидеть тебя, и из-за тебя попал в переделку. Что мне мешает хорошенько рассмотреть тебя, раз я здесь?" Мальчик решительно проковылял на гребень холма и, подойдя к развалинам, принялся их внимательно изучать. Неизвестно, как выглядела постройка в прошлом, Но в настоящее время это был грубо сложный из камней прямоугольник площади около пятнадцати квадратных футов и футов в десять высотой. Джейми был уверен, что ни эскимосы, ни индейцы не могли построить подобного сооружения такого массивного и такой правильной формы. Но он был абсолютно уверен, что здесь никогда не ступала нога белого человека. Забавно, — подумал он, подходя ближе. Похоже на укрепление или на сторожевую башню, без окон и дверей. Джейми начал шарить среди покрытых мхом камней в самом основании сооружения. Расщелины между камнями служили убежищем для полярных зайцев. Когда он внимательно осматривал каменную кладку, крупный заяц выскочил у самых его ног и серой тенью задал стрикача. В поисках хоть какого-нибудь отверстия Джейми обошел вокруг всей постройки безрезультатно. Казалось, что это просто монолитная каменная кладка. Джейми начал думать, что перед ним или большая пирамида из камней, или надгромный памятник, а совсем не здание. Он возвратился к тому месту, откуда выпрыгнул Заяц, и рассмотрел в камнях глубокую расщелину, заглянул в нее... И сердце забилось часто-часто, Расщелина вела в пещеру. Там, в полутьме, Джейми различил нечеткие контуры предмета, который не был похож на камень. Мальчик опустился на колени и просунул в отверстие голову и плечи. Его тело заслонило свет, но вытянутые вперед руки прикоснулись к чему-то холодному и шероховатому. Он схватил этот непонятный предмет и рванулся из отверстия, волоча его за собой. Когда солнечный свет упал на то, что оказалось в руках, глаза Джейми широко раскрылись от удивления. Это был меч, причем какой меч в четыре фута длиной, с обоюдо-острым лезвием и двуручной рукоятью. Такое оружие было бы по плечу только человеку огромного роста. Лезвие заржавело, и было все в глубоких ямках, а рукоятку украшали широкие золотые кольца, позеленевшие от многих столетий пребывания во власти стихий. Восхищенный Джейми поднял тяжелое оружие, потом положил его на землю и снова втиснулся в отверстие. Его руки нащупали еще что-то, и он выбрался наружу со шлемом, яйцевидной формой, Из металла, которого ржавчина не коснулась, по бокам к шлему были прикреплены два выступа наподобие рогов. Джейми уже встречал изображение такого шлема в школьных учебниках и сразу узнал его. «Это такой же шлем, как те, которые были на Эйрике Рыжем и Лейфе Счастливым», — прошептал мальчик. «Значит, каменное сооружение построено руками древних викингов». Не в силах сдержать возбуждение, Джейми проковылял на гребень холма и стал кликать Эуэсина. Внизу, на берегу реки, мальчик-индеец услыхал его призывы, и им снова овладел страх перед эскимосами. Поспешно схватив трех выловленных форелей, он, не теряя ни секунды, помчался по длинному склону напрямик к лагерю. Джейми там не было. Тогда Эуэсин швырнул рыбу и схватил винтовку. Звук шаркающих шагов, донесшихся с вершины холма над ним, заставил его обернуться. Эуэсин принадлежал к числу уравновешенных людей, но тут он чуть не ударился в панику. Из-за гребня холма выглядывала рогатая голова бледно-зеленого цвета, а невидимая рука размахивала тяжелым оружием, таким, какого мальчик за всю свою жизнь ни разу не видел, Дрожащими руками он вскинул винтовку к плечу и был готов выстрелить в призрака, не целясь. Палец судорожно застыл на спусковом крючке. «Не споткнись, Джейми, в эту самую секунду, Эвесен выстрелил бы». Но нога Джейми провалилась между двух камней, и он упал. Шлем с головы свалился, обнаружив копну светлых волос и знакомое загорелое лицо – Злые чары рассеялись. «Эй!» — крикнул Джейми, — «помоги мне встать, дурень, и смотри, куда ты целишься из своей пушки!» Через несколько минут Джейми уже пытался растолковать смущенному Эуэсину, какое он нашел сокровище, но тот с трудом понимал, о чем идет речь. Должно быть, все произошло так, говорил Джейми, и от возбуждения слова вылетали у него непрерывным потоком. Много сотен лет тому назад древние путешественники, викинги, наверное, приплыли в Гудзонов пролив и затем пытались пройти на юг, вверх по реке Кейзон. Может быть, с тех пор прошла уже тысяча лет. Викинги приплыли на запад из Гренландии на судах без палубы, и некоторые из них, вероятно, прошли Девисовым проливом. «Находка доказывает это!» «Бьюсь об заклад, что этот меч и шлем, — продолжал Джейми, — музея ценит в тысячу долларов!» При мысли о такой уйме денег у Джейми на мгновение перехватило дыхание, Эвесин воспользовался передышкой и задал занимавший его вопрос. Разговор о викингах, Гренландии и музеях был выше его понимания, но его практическому уму было ясно одно. «Ты, наверное, прав насчет всего этого», — сказал он. «Но вот как мы доставим эти вещи домой?» Вопрос вернул Джейми к действительности. «Ты вот о чем думаешь», — промолвил он с горечью в голосе, но снова весело воскликнул. «Послушай, Ивэсин, мы оставим находки прямо здесь, а следующим летом вернемся и заберем». «Пошевеливайся». «Давай-ка поглядим, что еще имеется в старом каменном доме». Вновь охваченный энтузиазмом, который начал было охладевать, Джейми еще раз втиснулся в расщелину. А Оуэсен, несмотря на свою природную уравновешенность, стоял с недаемой любопытством, готовый принять любой предмет, который его друг там разыщет. Извиваясь всем телом, как уж, Джейми пополз вниз и исчез внутри каменного сооружения, но скоро наружу высунулась его рука. Она сжимала кинжал, от лезвия которого осталась только узкая серебристая полоска. Остальное съела ржавчина. Эуэссин рассматривал кинжал, когда приглушенный голос Джейми подозвал его ко входу в лаз. На этот раз, добытая им вещь, представляла собой квадратной формы пластинку из серого металла размером со старомодную грифельную доску школьника. Подивившись ее весу, Эуэсен фыркнул. Она, наверное, из свинца. В это время Джейми высвобождал из-под осколков камней и старого мха еще какой-то предмет. Наконец он вытолкнул его наружу и крикнул «А это что?» Вместо ответа Эуэсин испустил такой крик, словно он увидел привидение, и он действительно увидел нечто страшное. Выкарабкавшись на волю, Джейми обнаружил свою находку там, где Эуэсин в страхе выронил ее. Это был человеческий череп. Эуэсин весь дрожал. «Ты лазал в могилу!» — кричал он. «Я скорее примирюсь со скимосами чем коснусь человеческой могилы. Сворачиваем лагерь и бежим отсюда!» У Джейми не было желания спорить. Он поспешно сунул древнее вооружение назад в расщелину и закупорил вход в лаз валуном, а череп остался снаружи. Затем мальчик поспешил вслед за Эуэсином, Проковыляв несколько шагов, Он увидел найденную им свинцовую пластинку и, решив не возвращаться к могиле, подобрал ее и захватил с собой. Эуэсин уже закатал лагерное имущество в одеяло. Он пихал мешок, сделанный из старого плаща из оленьей кожи, всю оставшуюся рыбу, вяленую, свежую и частично высушенную. Его смуглое лицо было напряжено и встревожено. Эуэсин желал только одного — чтобы между ним и белым черепом около большого каменного дома пролегло как можно больше миль. Несколько мгновений спустя они тронулись. Джейми сильно хромал и все еще пользовался сломанным веслом вместо костыля. Закатное солнце светило им прямо в лицо, его пурпурные лучи ярко освещали древний склеп, история которого оставалась сокрытой под покрывалом тысячи зим. Когда опустилась ночь, они разбили новый лагерь на длинном увале, протянувшемся на запад по направлению к Громадии и Денсет. После скудного ужина Джейми некоторое время молчал и с любопытством рассматривал тонкую свинцовую пластинку, взятую в склепе. Эуэсин бросал на друга неодобрительные взгляды, так как считал, что уносить с собой вещи, принадлежавшие покойнику, не к добру. «Пластинка покрыта непонятными рисунками», — озадаченно проговорил Джейми. «Какие-то странного вида письмена». Он умолк и оглянулся на далекий гребень холма, где еще виднелись древние развалины. «Готов поспорить. Если бы нам удалось разобраться в них, то мы узнали бы историю тех древних викингов и каменного дома». Слабо освещенный последними лучами заходящего солнца, Силуэт большого каменного дома, словно висел в воздухе у далекого горизонта, по-прежнему оставаясь с загадкой. Но Джейми чувствовал, что ключ к этой загадке в его руках.